Двести двенадцатая ночь Когда же настала двести двенадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царь Шахраман, окончив говорить стихи, вернулся с войсками в свой город. Он убедился в гибели своего сына и понял, что на него напал и растерзал его либо зверь, либо разбойники. И он велел кликнуть клич по островам халидаи чтобы надели черное, с горя по его сыне Камаро замани и сделал для него помещение, которое он назвал «Дом печалей», и каждый четверг и понедельник он творил суд над воинами и подданными, а на остальную неделю он входил в «Дом печали» и горевал по своем сыне, оплакивая его в стихах, и среди них были такие. «День счастья — тот день, когда вы снова близки ко мне». А день моей гибели, когда отвернетесь вы. И если угрозою испуган гибели, То слаще спокойствие мне близость с любимыми. И также такие слова. Я душой своей искуплю ушедших, отъездом их. Они ранят сердце и порчию смущают. Так пускай без мужа проводит радость весь должный срок. Со счастьем, раз их нет, развелся я трижды. Вот что было с царем Шахраманом. Что же касается царицы Будур, дочери царя альгаюра то она сделалась царицей Эбеновой земли, и люди стали показывать на нее пальцами и говорили, это зять царя Армануса. И каждую ночь она спала в Сид Хаят Аннуфус и жаловалась на тоску по своему муже Камар Азамане и плача описывала Хаят Аннуфус его красоту и прелесть и желала хотя бы во сне сойтись с ним и говорила «Аллаху известно, что когда разлучились мы, я плакал так, что слез пришлось занимать мне». Сказали хулители «Терпи, ты достигнешь их». А я им «Хулители, откуда терпенье?» Вот что было с царицей Будур. Что же касается камара замана то он оставался в саду у садовника некоторое время, плача ночью и днем, и произнося стихи и вздыхая о временах блаженства, и ночах исполненных желаний. А садовник говорил ему, «В конце года корабль отправится в землю мусульман». И Камар Азаман пребывал в таком положении, пока однажды не увидел, что люди собираются вместе. И он удивился этому, а садовник вошел к нему и сказал, «О, дитя мое, прекрати на сегодня работу и не отводи воду к кустам. Сегодня праздник, и люди посещают друг друга. Отдохни же и поглядывай только за садом». «Я хочу присмотреть для тебя корабль. Остается лишь немного времени до того, как я пошлю тебя в землю, мусульман». Потом садовник вышел из сада, и Камар заман остался один, и стал он думать о своем положении, и сердце его разбилось, и слезы его потекли. И Камар заман заплакал горьким плачем, так что лишился чувств, а очнувшись, он встал и пошел по саду, размышляя о том, что сделало с ним время, и о долгой разлуке, и отдалении, И разум оставил его, и был он в смятении. И он споткнулся и упал, наткнулся лбом на корень дерева и ударился, и из его лба потекла кровь и смешалась слезами. И комар заман вытер кровь, осушил слезы и перевязал лоб тряпкой, и, поднявшись, стал ходить по саду, размышляя и потеряв разум. А потом он взглянул на дерево, на котором ссорились две птицы. И одна из птиц поднялась и клюнула другую в шею. Так что отделила ей голову от тела, и, взяв голову птицы, улетела с нею. А убитая птица упала на землю перед Камаро с заманом. И пока все это было, вдруг две большие птицы спустились к убитой, и одна встала у ее головы, а другая — около хвоста, и они опустили крылья и клювы, и, вытянув к ней шеи, стали плакать. И тут Камаро с заман заплакал о разлуке со своей женой, и ему вспомнился его отец когда он увидел тех двух птиц, которые плакали по своем товарище. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.